Глава 13. Дальнейшие события до самого вечера носили рутинный характер. В администрации мы все заполнили стандартные бланки договоров, вписав только свои прозвища или фамилии, дату и поставив автограф. Затем завтрак и распределение по отрядам. Я попал в подразделение, названное именем командира, в группу Катрана. Забирать меня из здания администрации явился сам Катран, невысокий парень, чрезвычайно худой, с глубоко запавшими щеками. Невыдающиеся внешние данные в сочетании с твердым пронзительным взглядом производили, тем не менее, очень сильное впечатление смертельно опасного человека – По дороге к месту несения службы на один из 12 бастионов мой командир кратко ввел в курс текущих дел отряда. «Сегодня наша смена до 20.00. Завтра утром к 6 часам ты должен быть готов. За тобой зайдет один из наших. В 9 выезжаем на кластер, будем прикрывать фуражиров. Перед этим тебе надо отработать взаимодействие с ребятами». Мне сказали, что ты неплохо управляешься с арбалетом. Двух горошников завалил? Позже сходишь, заберешь свое барахло там, где его сдавал. Затем пойдешь в мехцех, найдешь гуру. Смотри, не ложенись. Гуру не склоняется в том смысле, что он гуру в оружейном деле. Понял? Скажешь, я тебя послал, и тебе нужен новый, максимально мощный, исходя из твоих сил и способностей, инструмент. Уяснил? «Ну вот и молодец. Жить пока будешь там, где поселили, потом при случае переберешься к ребятам. До этого времени каждый день, кроме выходных, к шести утра ты должен быть возле комнат, где живут наши бойцы. Твоя пунктуальность – это проявление уважения к отряду. Безалаберность в этом отношении не допускается. Один раз заставишь себя ждать, второй, а в третий раз могут не дождаться» и произойти это может на кластере. Уловил?» За время своего монолога Катран задавал вопросы, ответы на которые не предполагались. Он даже пауз не оставлял. На мои попытки ответить и поучаствовать в разговоре не обращал внимания. Резкая манера речи выдавала в нем человека, умеющего и любящего повелевать. «Подружиться с таким не получится». «Бастион» представлял собой коробку, возведенную из железобетонных плит, используемых при строительстве домов. В результате, несмотря на грозное название, он имел вид обычного трехэтажного дома без чердачного помещения. У входа нас поджидал боец, к которому обратился Катран. «Свист – это наш новенький хват, будет с Тундрой Петровичем. Проведи его по «Бастиону», познакомь с ребятами». На этом мой командир, посчитав свою миссию выполненной, отправился назад в центр. «Пошли, дружище, будем знакомиться. Недавно в Улье». «Да, меньше недели». «Послушай, свист, отчего Петрович? Это ведь как будто не по правилам». «Нормально, Петрович от слова «пять». Дар у него на пять мощных ударов рассчитан. Так с самого начала повелось, как только дар проявил себя». Пять ударов и все, потом откат. Мощь ударов растет, время отката уменьшается, но число ударов неизменно. Пять. Может бить чем угодно, кулаком, клевцом, неважно. Удар страшный, ты с ним не ссорься. Свист заливисто рассмеялся. Уровень настроения сразу же пополз вверх. Этот свист тоже определенный эмпат. Способность мирная, но и в драке преодолеть панику или уныние дорогого стоит. Первый этаж бастиона номер 3, номер был выведен рядом со входом на всю стену с синей краской, представлял собой технический этаж, полностью лишенный окон. Пространство 18 метров на 6 в большей степени использовалось как склады, под них была отдана половина площади. Разделение произведено по продольной оси, и необитаемая часть этажа выходит наружу, а обжитая часть смотрит внутрь во двор. Учитывая плотность населения Остаба, 5,5 тысяч жителей на один квадратный километр, решение использовать свободное от проживания и несения службы пространство для хранения полезных вещей выглядит вполне разумно. Кроме того, при пробитии или разрушении наружной стены цитадели агрессор первоначально попадает в запертые комнаты-хранилищ, и ему потребуется затратить дополнительное время на преодоление узких проходов между стеллажами и на вышибание внутренних дверей, даря защитникам дополнительные секунды жизни. На первом этаже мы встретили единственного члена нашей команды Ч. Ничем не примечательный парень в майке с портретом пламенного революционера сидел в информационном центре перед двумя мониторами. На одном была сетка из картинок, транслируемых камерами наружного наблюдения, на другом открытый текстовый редактор. Похоже, перед нашим приходом парень был увлечен чтением, На приветствие после слов свиста обо мне, как о новом соратнике, Че отслютовал энергичным жестом «Рот фронт». Информационный центр размещался сразу за входной дверью и занимал своеобразный просторный холл. Здесь находился лестничный марш на второй этаж и выход в коридор, из которого можно было попасть во все остальные помещения первого этажа. Санузел, комнату приема пищи, складские помещения. На втором этаже были оборудованы позиции крупнокалиберных пулеметов корд, установленных на станки, позволяющие вести стрельбу из положения стоя. Этаж пустовал. Шесть комнат по чисту смертоносных механизмов были оборудованы лишь узкими бойницами, из которых можно любоваться пейзажами, только фактически уткнувшись в проделанные отверстия. Во двор же, как и на первом этаже, окон вовсе не было предусмотрено. Зато на третьем окон было с избытком. Отсюда предполагалась стрельба из гранатометов. Посреди залов, который был превращен весь третий этаж, на станке красовался ПТУР. У стен располагались ящики с выстрелами КРПГ-7. Здесь же находились и сами трубы. Высокие потолки и огромные оконные пролеты, выходящие во двор, должны исключить травмирование стрелка реактивной струей. Солнце уже перевалило зенит и от раскаленной крыши ощутимо обдавало жаром, но сквозняки мгновенно уносили все избыточное тепло, и на этаже было чудо как хорошо. Вот здесь и собралась остальная часть нашей команды. Выставив одного наблюдателя, народ развлекался самой распространенной забавой – игрой в карты. За неимением стола игроки расположились прямо на полу, играли в дурака, проигравший отправлялся на пост наблюдателя. Мой провожатый обратился к честной компании. «Камрады, позвольте отвлечь вас от битвы умов и представить нового бойца отряда. Хват!» Свист отошел картинно, указывая на меня ладонью. Он, как известно, будет в звене тундры и Петровича. И также ладонью последовательно указал на молодого парня у штатива со зрительной трубой и на обернувшегося в пол мужчину 35-40 лет. Первый имел ярко выраженные монгольские черты, был среднего роста и коренаст. Второй походил на дубовую бочку, настолько был плотно сбит. Русые волосы и синие глаза выдавали в нем славянина. Когда с представлением было покончено, закончилась и экскурсия по бастиону. «На крыше еще есть две зушки, но мы туда не пойдем, там никого нет, да и жара. Сейчас там настоящее пекло». В общем, знакомство состоялось, можешь отправляться по своим делам. Служба по-взрослому у тебя начинается завтра. Бывай, друг. Взял меня за руку хватом борца армрестлера, второй он прижал к себе и похлопал по спине.